д ж о н и Уокер-сан, откуда-то из глубины желудка выдавил Наката. Не делайте этого больше. Пожалуйста, а то Наката сойдет с ума. У него такое чувство, что он уже не Наката. д ж о н и Уокер уложил Мими на стол и демонстративно, не спеша, провел пальцем по кошачьему брюху. — Да ты и так уже не ты, — проговорил он спокойно. со вкусом перекатывая слова на языке. — Это очень важная вещь, Наката-сан, когда человек перестает быть человеком. Джонни Уокер взял со стола новый скальпель, проверил пальцем, хорошо ли он заточен, и быстро чиркнул им по ладони, испытывая, как он будет резать. Тут же выступила кровь и закапала на стол, несколько капель упала на мими. Джонни Уокер хихикнул и повторил. «Человек перестает быть человеком. Ты перестаешь быть с собой. Вот так, Наката-сан. Замечательно. Это важно, что не говори. О, друг, мой разум полон скорпионов. Тоже Макбет». ни слова не говоря, Наката встал. Никто. И он сам в том числе не смог бы его остановить. Быстро подошел к столу и решительно схватил один из ножей, большой, похожий на те, какими режут отбивные. Сжав его в руке, Наката, не колеблясь по самую деревянную рукоятку, всадил лезвие в грудь Джонни Уокеру. Удар пришелся в неприкрытое черным жилетом место. Наката вытащил нож И вонзил со всей силы еще раз в другое место. Вдруг что-то загрохотало. В первое мгновение Наката не понял, что это за звук, но тут же сообразил этот Джонни Уокер, разразился хохотом. С ножом, глубоко засевшим в груди, обливаясь кровью, он громко смеялся. «Есть!» — воскликнул он. н е «Молодец! Зарезал и не поколебался! Высший класс!» Даже п а д а е т Джонни о к е р не переставал хохотать. То был странный хохот. Так смеются, когда не могут больше сдерживаться. Но очень скоро смех перешел в В рыдание, в горле забулькала кровь. Похожий звук бывает, когда прочищают канализационные трубы. Тело сотрясали жестокие судороги, изо рта потоком хлынула кровь. И вместе с ней выскочили какие-то скользкие темные комочки. Кусочки только что пережеванных Джонни Уокером кошачьих сердец. Кровь разлилась по столу, забрызгала даже рубашку для гольфа, в которую был одет Наката. В крови были все — и Джонни Уокер, и Наката. и лежавшая на столе Мими. Опомнившись, Наката увидел р а с п р о с т е р т ы е у его ног тело Джонни Уокера. Тот лежал на боку, свернувшись калачиком, как ребенок в холодную ночь. Никаких сомнений, он был мертв. Левая рука Джонни Уокера сдавливала горло, правая была вытянута вперед, точно чего-то искала. Конвульсии прекратились, и уж, конечно, теперь ему было не до смеха. Но на губах еще лежала бледная тень на смешливой у л ы б к и Казалось, ее зачем-то навеки приклеили к его лицу. По деревянному полу растекалась лужа крови. Свалившаяся с головы шелковая шляпа откатилась в угол. Оказалось, что на затылке у Джонни Уокера волос совсем не было, даже кожа просвечивала. Без шляпы он выглядел гораздо старше, казался слабым и бессильным. Накатов выронил нож, и тот громко лязгнул об пол. Откуда-то издалека донесся звук, похожий на скрип, шестерни какой-то большой машины. Наката, замерев, долго стоял возле трупа. Ничто не нарушало тишину комнаты. Беззвучно сочилась кровь, лужа медленно растекалась. Совладев с собой, Наката взял на руки Мими, ощутил тепло ее измученного тельца. Она не пострадала, хотя была вся в крови. Мими подняла глаза на Накату, будто хотела что-то сказать, Но ничего не получилось. Укол еще действовал. Наката пошарил чемодане и правой рукой вытащил оттуда кунжутку. Он видел ее только на фотографии. И все равно в груди шевельнулось тепло, будто он снова встретил старую знакомую. «Кунжутка», — проговорил он. Держав каждой руке по кошке, Наката присел на диван. «Сейчас пойдем домой», — сказал он, однако встать не успел. Перед ним точно из-под земли возник знакомый черный пес и уселся рядом с трупом Джонни о к е р а Накате показалось, что пес лижет кровь из натекшей лужи, но он не мог быть в этом уверен. Голова налилась тяжестью, все поплыло, как в тумане. Наката сделал глубокий вдох, закрыл глаза, сознание померкло и утонуло в непроглядном мраке.